Глава 31. Плохие новости. Его идея была проста. Проверить на прочность силовое поле Бастилии. И для этого Рост приказал Бетти выпустить все ракеты в одну точку. Туда же, к центру башни, он направил свой самолет. а следом за ним потянулся весь тот ворох летающей взрывчатки, что отправили на перехват истребителя. Десантник телепортировался вниз в паре сотни метров от башни и тотчас бросил взгляд наверх. Произошло множество взрывов, которые заставили защитное поле цитадели неистово мерцать, переливаясь багровыми тонами. Рамбическая решетка четко очертилась, и все здание стало походить на монумент, возведенный инопланетной цивилизацией. «Вот же огромный болт, мать его!» Выругался Рост, поняв, что всей этой огневой мощи просто не хватило, чтобы пробить защиту. Где-то рядом установлены генераторы, которые питают поле. Черт, надо было подробнее изучить схему их расположения. «Не волнуйся, два семь, я знаю, где они стоят. И мы с Жаном скоро приедем тебе на подмогу. А пока можешь немного поразвлечься». А Рост понял, о чем она говорит, только тогда, когда путь ему перегородили танки, выехавшие из перекрестка. За ними, огороженные высокими бетонными стенами, расположились оборонительные сооружения, из которых выдвигались новые группы бронетехники, а также отряды дроидов, марширующие следом. Тау словно приветствовал его военным парадом, который мог только ненадолго задержать десантника. «Как мне все это надоело!» — зарычал Капрал, сделав резкое движение рукой. Поток силы прозрачной волной в одночасье смел груду многотонного железа. Танки загорались, как спички, а их тяжелые башни, как ракеты, стартовали в небо. Андроиды, оказавшиеся между молотом и наковальней, рассыпались на составляющие части, раздавленные массой раскуроченной техники. А рост шел вперед, атакуя и попеременно закрываясь щитом от града осколков, накрывающих его со всех сторон. Из дворов близлежащих домов велась прицельная стрельба. Системы залпового огня утюжили дорогу, по которой он шел. И все бесполезно. Сверхчеловек неумолимо продвигался вперед лишь одним своим существованием, отрицая законы этого мира. К черту все. Мир в его глазах померк. Белое стало черным, а черное — белым. В руках появилась невиданная мощь, которая тут же была пущена в ход. Сделав два взмаха руками, рост буквально под основание снес все окружающие его постройки. Дома кубарем катились по земле, превращаясь в облако кирпичей. Машины взлетали в небо, как и бесполезные стреляющие во все стороны установки. Людей здесь не было и в помине. Все это место использовалось как буферная зона, нашпигованная разномастным вооружением в качестве защиты от всего остального мира. Разобравшись с первой волной, десантник телепортировался к подножию цитадели. И сразу же укрылся щитом, ведь на него обрушился рой свинца, выдаваемый с танковыми пулеметами из бойниц в стенах. Сжав кулаки, Рост потянул руки на себя, срывая при этом стены со своих мест. Бетон трещал по швам, рвалась арматура, и многотонные плиты приходили в движение, подчиняясь божественной силе. Прорубив себе проход, он двинулся дальше. Впереди осталось лишь два ряда оборонительных сооружений, каких-то 200-300 метров, и он окажется у входа в Бастилию. «Это все, что у тебя осталось?» — усмехнулся Рост. Следующие двери, к его удивлению, распахнулись сами. Массивные ворота отъехали в сторону, и на сцене показалось нечто новенькое. Это был металлический шар размером с автомобиль. Из него тут же вылезли членистые ножки и подняли шар над землей. Робот-паук пришел в движение и засеменил в сторону капрала. Тфу, ненавижу насекомых да еще и андроидов. Рост ударил по нему своей силой, чтобы одним махом избавиться от назойливой букашки. Но следом... Произошло кое-что нестандартное. Буквально за секунду до того момента, как паук должен был превратиться в дымящийся металлолом, с цитадели к его антенне на корпусе протянулась энергетическая нить. Затем вспыхнула, и капрал заметил, как над пауком очертился силовой купол. Точь в точь такой же, как у него самого. «Погоди-ка, что это за...» Тем временем паук перешел в наступление. Оттолкнувшись от бетонной плиты, он взмыл в воздух Аки Кузнечик и оказался прямо перед Ростом. Несколько его лапок, ощерившихся острыми лезвиями, взметнулись к силовому полю десантника. Капрал даже глазом не повел, но тут... Ох ты ж... на врот! Каким-то неведомым образом металлические лапки начали прорываться через его пси-поле. Рост уже видел перед собой их зазубренные края, медленно, но верно продвигающиеся к его горлу. Пришлось срочно отступить, использовав телепорт до первого кольца защиты, разрушенного им ранее. «Бета, у меня плохие новости». «Что случилось?» — встревоженно произнесла та. «Мы уже на подходе». Паук-убийца проворно прыгал с одной груды камней на другую, сокращая между ними дистанцию. Тонкие ножки звонко отстукивали устрашающий ритм приближающейся смерти. «Лучше возвращайтесь назад», — мрачно ответил Рост. Тау все-таки удалось меня удивить. «Ты о чем, два семь? Мы уже в буферной зоне, где ты все развратил. Смотрим на тебя из окна». Рост обернулся на секунду, применив око, и сразу же заметил вдалеке кусок кирпичной стены, за которой стояли двое. Яркое красное пятно Жан во плоти, и серая статуя в виде девушки Бета. «Черт!» — вскрикнул Капрал, когда паук подобрался к нему слишком близко, взмахнув своими лезвиями. «У меня тут проблемы!» Десантник телепортировался в сторону, метнув в противника силовое лезвие. Паука поглотил взрыв пыли, но уже через мгновение тот выпрыгнул из него и снова двинулся атаковать. «Вижу!» «Этот дроид определенно использует ту же силу, что и ты», — констатировала Бета. «Неприятненько. Как это вообще возможно?» Жан присоединился к разговору. «Они же роботы, а рост человек». «А хрен его знает!» — выпалил Капрал, сфокусировав поток силы на щите паука, чтобы его пробить. Но это лишь затормозило проворного дроида, который все так же связывался электроразрядами с Бастилией. И источник тор-энергии находится в башне, а паук только питается ей. Два-семь, нужно сбить антенну. «Какую именно?» — пропыхтел тот, кромсая силовой щит оппонента всеми доступными способами. «Паука не пробить! И башню тоже! Видела эти красные ромбики?» «Красивые!» — засмеялась Бета. «Их ты как раз и пробивал на торусе. Забыл? Так что давай, перестань маяться ерундой и сконцентрируйся на башне!» Сломаешь антенну, и паук перестанет быть проблемой. Принял, понял. Только можно один вопрос. Поинтересовался рост посредством ока и невидимых рук великана, зашвырнув паука к той самой антенне. Силовой шар ударился о решетку, что покрывала бастилию, и отскочил от нее, как резиновый мячик. Снаряд ударился о разрушенные бастионы и снова взлетел в воздух, что дало росту немного времени перевести дух. «Какой вопрос, два семь? «Не сочти за дерзость. Но не желаешь ли ты тоже поучаствовать в этом веселье? Например, отвлечь паука, пока я буду молотить по башне, а то уж он очень прыткий, заставляет меня нервничать». Ее ответ Капралу не очень понравился. «Исключено. у нас разные весовые категории два семь. Если эта штука до меня доберется, то все...» а жаль я бы хотел сыграть с тобой в кооперативе я тоже но не сейчас моя миссия важнее рост весьма удивился услышанному но времени на расспросы уже не было потому что паук неожиданно начал давать сдачи ни хрена себе десантник вынужден был кувыркнуться в сторону когда волна энергии резанула по его щиту. зияющий разрыв тут же затянулся Но легче от этого не становилось, так как волна прошла насквозь. «Это уже проблема», — встревоженно заговорил об это. «Похоже, он может не только защищаться, но и атаковать. Спасибо, Кэп», — воскликнул Жан. «Мы и так это уже поняли. А теперь давай, сделай что-нибудь, надо срочно помочь Росту, Но ну. «Не рыпайтесь, сам справлюсь», — Ощутив кураж, выпалил рост, после чего снова с помощью ока отправил паука куда подальше, а сам принялся бить по красным ромбам на крыше. Это слишком опасно. Бастилия пульсировала, но не сдавалась. Несомненно, мощь ее поля не входила ни в какое сравнение с тем, что Капрал видел у Галактидов. Как оказалось, пробить его было просто невозможно. Бета не поддается. Продолжай стрелять. говорила она. «Не останавливайся, я ищу решение». Но время кончилось. А Росту пришлось отбиваться от назойливого паука, который уже вовсю поливал его силовыми снарядами. И здесь Капрал выбрал тактику уклонения с использованием телепорта. ходил на ту дистанцию, где атаки дроиды теряли свою эффективность, и опять лупил по башне в точку между красных сот силового поля, за которыми располагалась проклятая антенна. И так могло продолжаться вечно, если бы во втором ряду оборонительных сооружений снова не открылись ворота. Да вы издеваетесь! Навстречу ему катились еще три шара. И все они хищно ощерились острыми суставчатыми лапками, готовясь к атаке. Выдвинувшиеся из корпуса антенны тотчас связались с башней. И теперь... Четыре паука принялись отрабатывать на Капрале его же Сфилу. Такого напора его щит уже совсем не выдерживал, превращаясь в решето. И Рост, каким-то чудом выживший после первого удара, телепортировался в небо. Ему нужно было хотя бы 10 секунд свободного времени, чтобы обдумать тактику боя. Но роботы не унимались. Каким-то образом они стали взбираться по силовому полю Бастилии, продолжая стрелять в капрала Псиэнергии. Не на шутку взбесившись от этого, Рост раскидал их во все стороны при помощи Ока. И под защитой силового шара приземлился прямиком на первый ряд оборонительных сооружений. Здесь его встретили привычные автоматические турели и прочная роботизированная мелочевка, с которой он легко справился. И осталось самое тяжелое. «Пробить силовое поле Бастилии и уничтожить антенну». «Бета, есть подвижки по нашему вопросу?» С надеждой спросил Рост. «А то здесь уже становится жарко». Со всех направлений к нему катились металлические шары. Еще какие-то секунды, и они окружат десантника, а потом проверят его на прочность. И, что самое печальное, каждый из них не уступал по силе предыдущему. «Продержись еще немного, два-семь. Подмога уже близко». «Так точно». Жав кулаки, зарычал капрал. И снова в который раз принялся танцевать танго со смертью.